Глава 5. Кеннелворт. За крепостной стеной, опоясывающей подножие широкого холма, находились огороженные в свою очередь сады, лужайки, хлевы, конюшни, кузницы, гумно, пекарни, мельницы, водоёмы, жилища слуг и помещения для солдат, целое поселение, ничуть не меньше деревни, раскинувшейся неподалёку. Где маленькие домишки с черепичными крышами тесно жались друг к другу. Казалось, в этих деревенских лачугах ютятся совсем иные люди, иной породы, чем те, что жили внутри мрачной крепости, красные стены которой гордо вздымались навстречу серому зимнему небу. Кеннелворт был построен из камня цвета запекшейся крови. Он принадлежал к числу тех легендарных замков, возведённых сразу же после завоевания, когда горстке нормансов-соратников Вильгельма Завоевателя надо было держать в почт ительном страхе перед этими огромными, укреплёнными замками, разбросанными по холмам, целый народ. Центральная башня Кинелворта, Кип. Так называли её англичане. Или данжон, как называли её французы за наименее подходящего слова, ибо во Франции не существовало или уже не существовало более подобного рода сооружений. Была квадратной формы и головокружительной высоты, напоминая путникам, прибывшим с востока, пилоны египетских храмов. Размеры этой гигантской башни были таковы, что в толще её стен были устроены просторные помещения. Но войти в эту башню можно было только по узенькой лестнице, где с трудом разошлись бы два человека. Красные ступени этой лестницы вели на второй этаж к двери с опускающейся решёткой. Внутри башни, под открытым небом, находился сад. Вернее, поросшая травой квадратная лужайка 60 футов в длину. Трудно было создать лучшее сооружение, способное выдержать длительную осаду. Если бы противнику удалось проникнуть за первые крепостные стены, защитники Кеннелворта могли укрыться в самом замке, окружённом рвом. Если бы противник сумел захватить и вторую крепостную стену, Можно было бы отдать ему апартаменты, где жили в мирное время, большую залу, кухню, спальни баронов, часовню, а самим укрепиться в толстых стенах угловой башни, где на зелёной лужайке имелись колодцы. Здесь, в заточении, жил король. Он хорошо знал Кеннелворт, некогда принадлежавший Томасу Ланкастерскому и служивший местом сбора для мятежных баронов. Когда Томас был обезглавлен, Эдуард забрал замок себе и жил в нём всю зиму 1323 года, а в следующем году пожаловал его Генрих Кривая шея вместе с другими владениями Ланкастера. Генрих III, дед Эдуарда, некогда осадил Кеннелворт и держал его в осаде полгода, чтобы отобрать крепость у сына своего шурина Симона де Монфора. И сдаться того принудило не вражеское воинство, а голод, чума и угроза отлучения от церкви. В начале царствования Эдуарда I смотрителем Кеннелворта от имени первого графа Ланкастера был недавно скончавшийся в тюрьме Роджер Мортимер, лорд Чирк. Здесь устраивал он свои знаменитые турниры. Одна из башен внешней стены замка по настоянию Эдуарда I носила имя Мортимер. Словно насмешка и вызов, представала она теперь ежедневно и ежечасно перед взором короля Эдуарда II. А многим напоминали окрестности замка королю Эдуарду II. В 4 милях к югу в замке Варвик Белая башня, которая была видна с вершины Красной башни Кеннелворта, бароны казнили его первого фаворита Гавистона. Возможно, именно близость этого замка изменила ход мыслей Эдуарда. Казалось, он совсем забыл хьюго Диспенсера и всецело предался думам о Пьере де Гавистоне. Он без конца рассказывал о нём своему стражу, Генри Ланкастерскому. Никогда до этого Эдуарду, его кузену кривой шеи, не приходилось жить так долго бок о бок, да ещё в столь полном одиночестве. Никогда Эдуард не был так откровенен со старшим своим родичем. Порой на него находили минуты настоящего просветления, и его беспощадное осуждение самого себя ставило в тупик и умиляло Ланкастера. Ланкастер начинал понимать то, что казалось непостижимым всему английскому народу. По словам Эдуарда, во всём был по винен Гавистон. Во всяком случае, под его влиянием совершил он свои первые ошибки, которые завели его на пагубный путь. "Он так горячо меня любил", говорил король-узник. "А я был тогда так молод, что готов был всему верить, готов был полностью довериться столь прекрасной любви. Даже теперь он не мог скрыть свою нежность, вспоминая чары гасконского рыцаря, вышедшего из низов, которого бароны величали ночным мотыльком, и которого вопреки воле знатных синьоров королевства Эдуард пожаловал в графы Корнуола. Ему так хотелось получить титул, восклицал Эдуард А какой чудесной дерзостью отличался этот Пьер, и как восторгался им Эдуард. Сам король не мог себе позволить столь высокомерно обращаться со своими знатными баронами, как его фаворит. Помнишь, кривая шея, как он назвал графа Глостера ублюдком? А как он крикнул графу Варвику: "Убирайся в свою конуру, грязный пёс!" И как он оскорбил моего брата, назвав его роганосцем. Томас не простил ему этого, ибо то была правда. Этот бесстрашный Пьер крал драгоценности у королевы и сыпал оскорбления направо и налево целыми пригоршнями, как другие сыплют милостыню, лишь потому, что был уверен в любви своего короля. Воистину, таких наглецов свет не видывал. К тому же, Он был неистощимый выдумщик. Ради развлечения, например, заставлял своих пожей раздеваться догола, и после этого и их в драгоценных пирснях и с накрашенными губами выводили в лес, давали каждому по густой ветке, которую полагалось держать на животе, и устраивали на них галантную охоту. Этот весельчак был ещё и селачом, затевал в лондонских трущобах Драки с портовыми грузчиками, о, какую весёлую молодость провёл благодаря ему король. Я надеялся обрести это всё в Хьюге, но боюсь, что я вознёс его так высоко не из-за подлинных его заслуг, а только игрой воображения. Видишь ли, кривая шея. Хьюк отличался от Пьера тем, что он происходил из семьи знатных сеньоров, и он не мог забыть этого. Если бы я никогда не встретил Пьера, я без сомнения был бы совсем иным государем. В бесконечные зимние вечера, в перерыве между двумя партиями в шахматы, Генри Кривайшёв, встряхивая падавшими на правое плечо волосами, выслушивал признание короля, который вместе с утратой своего могущества и пленением внезапно состарился. Его атлетическое тело стало дряблым, лицо опухло, под глазами набрякли мешки, но даже сейчас неузнаваемо изменившийся Эдуард сохранял ещё былое очарование. Ему нужно было, чтобы его любили. В этом была беда всей его жизни. Какая жалость, что он так неудачно поместил свою любовь, искал поддержки и утешения у таких гнусных людей. Кривайш шее советовал королю предстать перед парламентом, но все его уговоры оказались тщетными. Этот слабохарактерный владыка проявлял свою силу воли лишь в отказах. "Я знаю, Огенри, что трон я потерял, но я никогда не отрекусь", говорил он. Возложенные на бархатную подушку корона и скипетр Англии медленно Ступенька за ступенькой поднимались по узкой лестнице угловой башни Кеннелворта. Позади в полумраке покачивались митры и поблёскивали драгоценные камни на епископских посохах. Подобрав дощеколотк свои длинные расшитые золотом мантии, трое епископов взбирались в верхние покои башни.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 Тот самый Орлитон, появление которого в последние недели неизменно означало для Эдуарда потерю ещё одной частицы его власти. Король, взглянув на епископов, на первого камергера, и спросил: "Что вы желаете мне сказать, милорды?" Но голос не повиновался ему, а бескровные губы едва шевелились под светлыми усами.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 Делайте всё что угодно, но согласия моего вы не получите. Когда вперёд выступил Адам Орлитон и заявил: "Сэр Эдуард, народ Англии не хочет, чтобы вы были его королём, и парламент прислал нас, дабы сказать вам об этом. Парламент согласен, чтобы королём стал ваш старший сын". герцог Аквитанский, которого я представил собранию. Но ваш сын хочет принять корону лишь с вашего на то согласия. Если вы будете упорствовать в своём отказе, народ будет свободен сделать новый выбор и может избрать правителем того из знатных людей королевства, который ему больше по душе. Королём в таком случае может стать и не член вашей семьи вы внесли много смуты в жизнь государства после стольких актов вредивших ему это единственный которым вы можете вернуть мир и покой и вновь взгляд эдуарда обратился к ланкастеру Несмотря на долевавшую его тревогу, он прекрасно понял предостережение, заключавшееся в словах епископа: если согласия на отречение не будет получено, парламент, вынужденный найти короля, возведёт на трон главу мятежников Роджера Мортимера, который уже и так владеет сердцем королевы. От волнения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 жестом попросил поднести к нему корону и склонил голову, словно хотел, чтобы ему в последний раз надели её. Епископы взглядом спрашивали друг у друга совета, не зная, как поступить, какие жесты полагало сделать в этой непредвиденной церемонии, не имевшей прецедентов в истории королевских ритуалов. Но король, всё ниже клонившийся,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 Душу Эдуарда расколдовали, и он превратился в простого смертного. Сквозь слёзы он проговорил: "Я знаю, милорд, я знаю. Я сам виноват в том, что я так низко пал. Поэтому я должен смириться с моей тяжёлой участью, но меня не может неогорчать ненависть моего народа. Ибо я всегда любил его. Я оскорблял вас, Никогда я не сеял добро. Вы очень добры, ми лорды, что храните верность моему старшему сыну, что не перестали его любить и хотите, чтобы он стал королём. Итак, я удавлю творяю ваше желание. Заявляю перед всеми здесь присутствующими, что отказываюсь от всех своих прав на королевство. Освобождаю всех моих вассалов от присяги, которую они мне принесли, и прошу у них прощения.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 Он протянул свои длинные белые руки к бархатной подушке и, приподняв корону, облабозал её, как святыню. Протягивая её затем Орлитону, он сказал: "Возьмите её, ми лорд, и возложите на голову моего сына. И простите мне всё зло и вся несправедливость, которые я вам причинил. Пусть простит меня мой народ."